Глава 5. Сила освобождения от балласта Это глава для женщин, состоящих в неблагополучных отношениях или тяжело переживающих расставание с парнем. На нашей планете 3,5 миллиарда мужчин. Только в Америке 18 миллионов неженатых. Зачем тебе тратить драгоценное время на единственного, наверное, парня, не способного любить и уважать тебя так? как ты этого заслуживаешь. Помимо него есть столько мужчин. Почему мы так поступаем? Мы сходимся с каким-нибудь абсолютно никчемным типом, который ни в грош нас не ставит. Но ведь мы любим его и пытаемся решить все его проблемы. Закрываем глаза на недостатки и проступки и пытаемся вылепить из него человека, которого хотим видеть рядом с собой. Мы пытаемся его спасти, а ему это не нужно. «Почему? Почему? Почему?» Думаю, потому что данная нам от природы потребность заботиться в определенных случаях накладывается на низкую самооценку. Хотя женщина, попавшая в подобный переплет, будет говорить, что поступает так, потому что любит его, чушь собачья. За свою жизнь ты можешь любить многих мужчин. Разве ты должна отдавать все свое время и силы этому парню только потому, что из миллиардов мужчин выбрала его как своего единственного? уж извини, но я люблю его, это никак не причина жить с мужчиной, который обращается с тобой по-свински. Пора отказаться от этой ссылки на чувства, перестать оправдывать ею отношения с человеком, недостойным тебя. Пора сбросить балласт. Я расскажу тебе, что будет, если ты не избавишься от него прямо сейчас. Ты проведешь следующие несколько лет своей жизни, пытаясь переделать парня, которого переделать невозможно. Пока ты будешь пытаться избавить лузера от его собственной глупости, тысячи классных мужчин пройдут мимо тебя. Ты прошляпишь всех этих замечательных парней, потому что зациклилась на одном, при том паршивеньком. Не успеешь ты и глазом моргнуть, как пройдут годы, а твой избранник и не подумает меняться. Он будет все таким же козлом, кобелем, лжецом, лузером или кто он у тебя там? И обращаться с тобой... Будет все так же по-свински. Вся эта муть с попытками переделать мужчину – пустая трата времени и сил. Прекратить вбухивать свою энергию в эту бессмысленную затею. Ублюдки всегда будут ублюдками. Юбочники всегда будут юбочниками. Манипуляторы всегда будут манипуляторами. С доисторических времен женщины пытались изменить мужчин. И сомневаюсь... чтобы это хоть когда-то принесло пользу прекрасному полу. Обычно в итоге мы остаемся опустошенными и с разбитым сердцем. И держи в голове, что ты не вечно будешь молодой и красивой. Не разбазаривай свою юность на попытке помочь мужчине. Помоги лучше себе. Если тебе так необходимо кого-то изменить, изменись сама». не спуская лучшие годы, зациклившись на человеке, который тебя не стоит, не ценит твое время и уж точно не любит. Не пойми меня превратно, если ты нашла подходящего мужчину, и вы вместе идете к общей цели, тогда, разумеется, помогай ему. Он работает, чтобы обеспечить тебе возможность учиться? Тогда поддержи его. Но, скорее всего, у тебя другая ситуация, иначе ты не купила бы эту книгу. Скорее всего, в этих отношениях на тебя ложится весь труд, а он только собирает сливки. Или если помогает, то совсем чуть-чуть. Как понять, что пора от него уйти? Знаешь, как определить, что ты встречаешься с мужчиной, который не стоит твоего времени? Он не нравится твоим родителям. Элементарно. Либо он не нравится твоим друзьям. Может быть, ты даже боишься показывать его своим родителям или друзьям. В таком случае... С ним явно что-то не так. Спроси себя, зачем твоим близким тебе врать? Какая им от этого выгода? Никакой. Родители желают тебе только самого лучшего. Если возле их дочери отирается некий кавалер, не проявляющий к ней должной любви, заботы и уважения, естественно, маме с папой это не понравится. И неважно, что они его почти не знают. И пусть они его неправильно понимают. не придумывай для своего ухажера оправданий. Ой, мой папа не взлюбил его только потому, что однажды чушь, чушь, чушь, окружающие прекрасно видят, что он за фрукт. Это до тебя дойдет не сразу, потому что ты смотришь на него сквозь розовые очки чувств. Хотя в глубине души прекрасно понимаешь, что этот парень тебе не подходит. Ты закрываешь глаза на факты. Знаешь, что любящий мужчина не стал бы себя так вести, но все равно цепляешься за него. Это происходит из-за твоей навязчивой идеи, что ты можешь его спасти, заслужить его любовь. Либо из-за надежды на то, что он изменится. Может быть, дело в том, что ты его любишь. Думаешь, что раз любишь, нужно стиснуть зубы и терпеть? Может быть, ты просто не хочешь признавать свою неправоту, поэтому не расстаешься с этим парнем? И сколько еще ты намерена ждать? Сколько еще лет жизни ты на него потратишь? Чего это будет тебе стоить? Близким, по-настоящему любящим тебя людям прекрасно видно, когда ты встречаешься не с тем мужчиной. У них-то нет розовых очков. Они видят этого проходимца насквозь. Картина представляется куда яснее со стороны. Поэтому-то всегда нужно прислушиваться к родителям и друзьям. Если все друзья терпеть не могут твоего парня, это однозначный сигнал, что пора с ним распрощаться. Если родители его на дух не переносят, пора разорвать эти отношения. Тебе нравится депрессия? Я знаю, как больно признавать, что парень, которого ты любишь, никуда не годится. Трудно перечеркнуть все то время, которое ты отдала ему. Будет непросто. Ты по-настоящему его любишь. Я тебе верю. Но одной любви мало. Стоит ли такая любовь твоих страданий? Тебе нравится убиваться? Тебе нравится плакать? Тебе нравится ломать голову, где он и почему не берет трубку? Нет, ты сама себя делаешь несчастной, а любовь недостаточная для этого оправдания. Мы миримся с безобразным поведением мужчин, и тому есть еще две причины, помимо нашей неспособности контролировать эмоции и заниженной самооценки. Во-первых, мы хотим получить удовольствие... Сейчас Мы готовы терпеть неверность или скотское отношение просто потому, что этот парень красив и заставляет наше сердце бешено биться. Кроме того, мы хотим играть в игру добиться его любви и не просто участвовать, а победить, и все ради того же удовольствия. Вторая причина в том, что мы боимся одиночества. Мы ненавидим одиночество. Мир полон одиночества, и если у тебя никого нет, для окружающих это знак, что с тобой что-то не так. Мы так хотим быть хоть с кем-то, что у нас не хватает терпения ждать своего единственного. Вместо того, чтобы искать хорошего спутника, мы соглашаемся на посредственность. Мы так ненавидим одиночество, что готовы мириться с любым свинством, лишь бы рядом был хоть какой-нибудь мужчина. Возможно, ты уже попадалась в эту западню. Вот ты одинока. Хочешь встретить мужчину, поэтому хватаешь первого попавшегося симпатичного парня или первого проявившего к тебе капельку внимания. Ты игнорируешь все сигналы, указывающие на то, что он тебя недостоин. Так ты, помимо воли, оказываешься в дураках. И только отдав этому мужчине сердце, начинаешь раздумывать, а не продешевила ли ты. Но в этот момент уже поздно, ведь теперь ты его любишь. Тупик. Но с этого момента ты не будешь соглашаться на меньшее. Вот несколько признаков, помогающих раскусить неподходящего мужчину. Можешь опробовать их на парне, с которым встречаешься сейчас, и использовать, чтобы избегать лузеров в будущем. Уходи от своего парня прямо сейчас, если заметишь за ним любой из этих признаков. Хватит растрачивать свое время и чувства. Как понять, что он лузер? Ты поймала его на лжи о том, где или с кем он был. Ты поймала его на измене. Пусть секса у этих двоих и не было. Даже неподобающие разговорчики с другой девушкой нужно расценивать как измену. Он знает, что неправ, но ему все равно. Спроси себя, он рассердился бы, если бы заметил за тобой такое поведение? Если да, то это измена. Ему нечего предложить. У него нет машины, работы, он не получает образования, или он здоровый лоб, живущий с мамочкой. При этом видно, что он не собирается взрослеть и брать на себя ответственность. У него трое детей от трех разных женщин. Уноси ноги, иначе будешь следующий. Он не заботится о своих детях, как подобает каждому порядочному отцу, и не придумывай для него оправданий. Он никогда ничего тебе не покупает, даже цветы на день рождения или подарок на Рождество. Или покупает, но ну, какую-нибудь дешевку, потому что хочет загладить вину или потому что ты указала ему, что он тебе ничего не дарит. Он не раз сидел. Это вообще безнадежный случай, брось его. Он наркоман. Он уже крал деньги из твоей сумочки? Замечание по поводу наркоманов. Не стоит жалеть таких парней. Наркозависимость – это серьезная болезнь, но ее можно преодолеть. Если ты требуешь, чтобы он завязал, а он не хочет или не может остановиться, распрощайся с этим парнем. Некоторым любви бывает достаточно, чтобы отказаться от наркотиков. Если он не желает измениться, то ты должна ответить на это нежеланием его любить. У него нет амбиций или стремления к успеху. Он плохо с тобой обращается или не проявляет уважения? Он не считает тебя своей девушкой или врет окружающим по поводу статуса ваших отношений. Когда мужчина любит, он хочет своей женщиной хвастаться, а не прятать ее. Он не показывает тебя друзьям или в их присутствии ведет себя с тобой по-свински. Он не знакомит тебя с родными или в их присутствии опять же ведет себя с тобой по-свински. Как понять, что он тобой пользуется? Еще нужно обходить стороной тех, кто тобой пользуется. Эти типы хуже всего, потому что они прекрасно знают, что делают. Если ты встречаешься с парнем, который ничего не может предложить тебе, ничего не привносит в ваши отношения, если ты вдруг понимаешь, что все обязанности ложатся исключительно на твои плечи, значит, тобой пользуются. Ты пляшешь под его дудку. Он внушает тебе, что любит до смерти и на все для тебя готов, но поступки выдают истинную природу этого человека. Он говорит, что любит, а потом просит одолжить ему машину. Он утверждает, что хочет жениться, а потом берет взаймы деньги, которые в итоге не возвращает. Вне зависимости от его стиля и тактики, ты чувствуешь, что тебя используют. Интуиция кричит об этом во весь голос, а ты отмахиваешься. Ты не хочешь верить, что любимый мужчина попросту доит тебя. Такое случается сплошь и рядом, так что будь начеку. Точно так же, как мужчины должны избегать расчетливых стерв, женщинам нужно опасаться тех, кто хочет ими пользоваться. Таких парней гораздо больше, чем тебе кажется. В отличие от эфиристок, которые успокоятся, только заполучив добычу с серьезными бабками, мужчины готовы довольствоваться куда меньшим. Тебя могут использовать, даже если ты не ворочаешь миллионами. Тебе достаточно быть наивной только и всего. Пользоваться тобой могут по-разному. Кто-то получает от тебя секс. Кто-то живет в твоей квартире на всем готовом. Кто-то пользуется тем, что ты покупаешь ему одежду, подарки или водишь в рестораны. Это может быть и безработный муж, который 15 лет сидит у тебя на шее. Неважно, сколько вы пробыли вместе. Две недели или 12 лет. Факт остается фактом. Если ты с этим мужчиной давно, это говорит только о том, что тебя просто использовать. И он вполне удобно устроился. Раз ты готова делать всю работу, еще бы он не остался. Я не хочу обидеть мужчин, которые сидят дома с детьми. Я не считаю, что они пользуются своими женщинами. Может, кто-то со мной не согласится, но я не вижу ничего странного, если мужчина воспитывает детей и занимается хозяйством, а женщина работает. Только если обязанности делятся поровну. Если он сидит с детьми, а вечером, когда ты возвращаешься с работы, тебе приходится ко всему прочему готовить ужин и заниматься стиркой, это никак не равное разделение труда. У вас должно быть одинаковое количество обязанностей и одинаковое количество времени, чтобы расслабиться и отдохнуть. Такие козлы встречаются повсюду, разнообразнейших видов и форм. Вот несколько признаков того, что тобой пользуются. Твой мужчина поступает так, как описано? Если да, вполне вероятно, что он тобой пользуется. Работа или хоть какие-то деньги есть только у тебя. А если у него есть деньги, он никогда не тратит их вместе с тобой или на твои нужды. Судя по всему, у него есть дела поважнее. Ты платишь за ужин и за все остальное. Он постоянно одалживает у тебя машину. Ты выполняешь все обязанности по дому, воспитываешь детей, работаешь на полную ставку. А чем занимается он? Вообще неизвестно. Он просит у тебя деньги. И даже если потом возвращает, он просто усыпляет твою бдительность. В следующий раз попросит куда больше, и эту сумму уже не отдаст. Берегись такой тактики. Ему нечего предложить. Ни машины, ни работы, ни жилья вообще ничего не может тебе дать. Говорит, что любит тебя, но ничем этих слов не подкрепляет. Внимание! По сути, ты для него банкомат. Чтобы получить наличные, он должен сказать «Я люблю тебя». «Я люблю тебя» — это такой пин-код. Вы вместе уже несколько лет, но он не делает предложения и все время придумывает для этого причины. А я скажу, в чем причина. Он не собирается жениться. Его цель – тебя использовать. Ты даешь ему деньги на наркотики? Он крадет из своего кошелька? Даже если он потом плачет и просит прощения? Так не должно быть. Интуиция – твоя лучшая подруга. Есть три способа точно определить, что пора избавляться от балласта. Первый и самый простой способ понять, что твой мужчина лузер или пользуется тобой – призвать на помощь интуицию. Она кричит во весь голос «Дело пахнет керосином», а ты ее игнорируешь. Интуиция – это дар свыше, она не часто сбивает с правильного пути. В девяти из десяти случаев она подсказывает тебе правильно, не игнорируй ее». Второй признак того, что точно пора избавиться от балласта, это когда из вас двоих трудишься одна только ты. В ваших отношениях обязанности распределяются не 50 на 50, а скорее 80 на 20. Это ты всегда звонишь ему, платишь в ресторане и погашаешь задолженности или сносишь его закидоны и капризы. Третий и стопроцентный признак того, что парня пора отшвырнуть подальше, это если он не проявляет нежных чувств к тебе. Если он никак не выражает свою любовь в присутствии родных и друзей или старается не показывать тебя близким, вот тебе и тревожный звоночек, что-то здесь нечисто. Если он врет окружающим насчет ваших отношений или просит никому о них не рассказывать, то пусть приводит какие угодно оправдания, чтобы прятать тебя. Ты не должна на это купиться, это неправильно, и ты такого отношения не заслужила. Может, ты сомневаешься в моих словах? И спрашиваешь себя, если я ему безразлична, почему тогда он со мной? Почему он не уходит от меня? Значит, я ему нравлюсь? Слушай внимательно. Он просто вводит тебя за нос, чтобы ты была под рукой, когда ему понадобишься, неважно для чего. Даже если он пользуется тобой только на эмоциональном уровне. Это не умаляет его вины. Мне очень жаль, но если твой мужчина делает что-либо из перечисленного в этой главе, не обманывай себя. Такой мужчина не интересуется тобой как личностью, ему важно просто получить то, что он хочет, и тогда, когда он хочет. А если он сделает тебе больно в процессе, для него это только побочный эффект. Твои чувства его абсолютно не волнуют, он притворяется, что ему не все равно, но это только маска. Делает вид, что ты ему нравишься, даже что любит тебя, но поступки выдают его с головой.